Песнь двадцать третья Данте и Вергилий, оставив дерущихся чертей, идут одни. Причем Данте, вспомнив басню Эзопа о мыши и лягушке, сравнивает обстоятельства этой басни со своими и приходит в ужас, опасаясь погони чертей, которые действительно гонятся за поэтами. Вергилий тоже видит погоню, хватает Данте, прижимает его к себе и, прислонившись спиной к откосу скалы, скатывается вместе с ним в шестой ров восьмого круга. Этим путем поэты благополучно избегли опасности, так как черти, достигнув границы своего рва, уже не имели возможности продолжать преследование. Тут поэты видят толпу теней, движущихся очень медленно и постоянно плачущих. Это лицемеры. Они все одеты в мантии с капюшонами, снаружи украшенные золотом, а внутри свинцом, вследствие чего они крайне тяжелы. Данте, по совету Вергилия умиряет свои шаги и обращается с вопросом к двум теням. Каталано и Лодеринго. представителем полумонашеского ордена, носившего название «Веселое братство». Затем Данты видит тень Каиафы, распятого на земле и попираемого всеми проходящими. Вместе с ним мучаются таким же образом все члены Синедриона, принудившие к распятию Иисуса Христа. Вергилий расспрашивает Каталана о дальнейшем пути — и, узнав об обмане чертей, разгневанный продолжает путь. За ним следует Данте. В молчании, одни и без защиты, мы шли гуськом, как братья-минориты. Борьба чертей с концом ее вполне изопово напоминала мне сказание про мыши про лягушку, что привели к погибели друг дружку. Не более похожи меж собой слова «теперь и ныне», как борьбой бесовскую сказание это схоже. Учитель мой безмолвствовал. Я тоже не говорил, но мне на ум пришло, что демоны, обманутые зло, настигнув здесь нас, растерзают скоро, как двух зайчат собак свирепых свора. И я вскричал с увлажненным челом, «Учитель, нас укрой без замедления! Я чувствую нечистых приближение. Он отвечал, «Когда б я был стеклом, то не быстрей, наверное, б отразился поверхностью моею этот лик, чем я вовнутрь души твоей проник и к нам двоим с советом обратился. Когда бы нам пройти вон тот откос и в ров шестой спуститься удалось, Мы избежим погони беспощадной. Едва слова он эти произнес, как я отряд увидел кровожадный поблизости. Тогда, схватив меня в объятия, как мать среди пожара, спасающая сына из огня, не чувствуя опасности и жара, он кинулся отчаянным прыжком, неся меня с высокого откоса. Едва ль вода, сбегая ручейком и приводя в движение колеса на мельнице, струится вниз быстрей. Не как собрат меня к груди своей он прижимал, но ласку мне как сыну оказывал. Едва лишь мы в долину спустились, как, поднимая взгляд, увидел я весь демонский отряд над головой моею на вершине. Но злобы их я не страшился ныне. Переходить из пятого в шестой соседний ров, Им волею святой воспрещено, Те скалы их граница. Я увидал, как двигалась кругом, И плакала в отчаянии немом Блистательная тень и вереница. На каждый был монашеский убор, Который в кельне носит до сих пор. и капюшон полускрывал их лица. Снаружи он как золото блистал, но тяжестью свинцовой угнетал. В сравнении с ним подобен был соломе плащ Фридриха. В мучительной истоме они брели, и, обгоняя их, мы все меняли путников своих. И молвил я, быть может, нам знакомо прозвание кого-нибудь из них, дозволя вождь к ним обратиться с речью. Тогда один, к тосканскому наречью прислушавшись, воскликнул «Быстрый шаг, замедли свой! Куда в подземный мрак стремишься ты?» И произнес Вергилий «Замедли шаг, чтоб мог он без усилий идти с тобой». и я, становясь, стал поджидать двух грешников, которым, казалось, догнать хотелось нас. Идущие обменивались взором, и вымолвил ближайший наконец, судя по речи, этот не мертвец. А если же они живые оба, то почему и за пределом гроба их мантия не давит, как свинец, не ведаем подобных мы примеров? Он продолжал, смотря в мои черты. «Тосканец, ты в темнице лицемеров находишься. Поведай нам, кто ты!» «Отчизную мне город был известный. Вблизи Арно. я молвил на вопрос. И я досель ношу состав телесный. Но кто же вы? Ручьями жгучих слез, без устали оплакивая горе, Вы ходите в блистательном уборе. Он возразил. Наш блеск не для красы. Мучительно нас давит гнет тяжелый, И так же, как под тяжестью весы, трещит спина. Мы, братья веселые, звались в былом, И наши имена известны всем. Собрат мой Ладеринго — Я, Каталана, вся твоя страна, где правили мы в эти времена, приписывает нам пожар Гордингу. О, братья, ужель? Но замерла речь на устах. Явился мне лежащий в опрахе дух, от ярости дрожащий, из чьей груди торчали три кола. Монах сказал... пожертвовать единым, дабы спасти Израиля народ, настаивал тот вождь пред Санхедрином. И вот теперь, казнимый в свой черед, выносит он всех проходящих бремя. Мучению такому ж осужден и тесть его, и весь Синедрион, что для евреев был несчастье семя. Меж тем поэт, глубоко изумлен, рассматривал того, кто пригвожден в опрахе был на вечные проклятия. Потом сказал, когда об этом, братья, вам говорить дозволено, то мне поведайте, на правой стороне имеется ли выход из пучины, чтобы не пришлось у демонской дружины нам помощи спрашивать в пути. Ответил тот. Здесь возвышались скалы, разрушенные ныне. Но пройти вы можете по дну, через обвалы. При тех словах поэт потупил взор и произнес глубоко возмущенный. «Как обманул нас враг ожесточенный, что грешников цепляет на Багор!» А брат сказал Исчисливший в болонье дьявола грехи и беззаконие, Его назвали всякой лжи отцом. И спутник мой с разгневанным лицом Пошел вперед поспешную стопою, И с грешную расставшейся толпою Я следовал за дорогим певцом.